Глава 21. Превозмогание. В какой-то момент гиены закончились. Я стоял, окруженный телами мутантов и тяжело дышал. Я выплеснул всё своё разочарование. Весь негатив в этом бою. Уровень не получил, но оно и понятно. Самых сильных мутантов на себя взяли темнокожие предводители. Мне досталась только мелочь от десятого уровня. Того, что я увидел, мне хватило, чтобы прикинуть силу людей в Африке. Они сильны. Если брать общий средний уровень, то не думаю, что Сангис победит. А вот топов у нас больше, да. Иаминг. Я услышал свое африканское имя, оглянулся. В метрах в двадцати, где не валялись трупы мутантов, стояла Алаё и махала мне. Я сунул саблю в ножны и направился к ней пинками отшвыривая дохлых гиен, одежду я знатно заморал, вся в крови. Ну и ладно. Ну как Спросил я у девочки. Ее глаза горели, на щеке была кровь. Я восьмой уровень, она гордо вскинула подбородок. А ты? Немного больше, уклончиво ответила, ещё глазами слона Илиатина. Что дальше? Едем к океану», — пожала плечами Алая. Только почисти одежду немного, слишком грязно. И как я это сделаю? Пошли. Алая повела меня в глубь импровизированного лагеря. Везде бегали темнокожие люди и что-то кричали. Краем уха я слышал стоны раненых, как без них. Заметил команду людей в специальной одежде, которые трупы в кузовы больших грузовиков таскали. Вскоре мы дошли до небольшой палатки, к которой тянулась длинная очередь. Таких палаток я заметил еще три. Тут нас почистят, пояснил Алая. Каждый бой сильно марает, а мы же не дикари, чтобы грязными ходить и вонять. Я едва сдержал смешок. Не дикари, как же. А рабы – вполне нормальная практика интеллигентных людей. да. Как оказалось, чисткой занимались два мага воды и ветра. И процедура, скажу я, не из приятных. После мы с некоторое время искали наш джип. И я, в который раз поразился отсутствию порядка у африканцев, влиют на дисциплину, кругом один хаос. А нас не засунут в другую машину? спросил я, залезая внутрь автомобиля. "Зачем?" удивилась Алая, прыгая следом. "Мы же сюда вначале сели. Забей, больных обратно увезут. Да, от них толку ноль. Еще тело гиену везут на мясо. Меня чуть не стошнило, блин. Чего? Алая, непонимающе посмотрела на меня, точнее на мое кислое лицо. Ничего отмахнулся я. Нам пришлось ждать еще минут тридцать до того, как африканцы наконец-то разобрались с проблемами, дали отмашку к отправлению и двинулись в путь. Следующая остановка случилась через час, и на этот раз проблема была не в мутантах, Песчаная буря. Прошептал мне на ухо Алайо, когда мы вышли из машины. На улице было довольно ветрено, песок неприятно бил в глаза. Голоса других темнокожих звучали довольно приглушенно. Когда я услышал слова Алайо, мне стало иррационально страшно. Прошная буря оставила после себя неприятное впечатление. Я боялся. И что делать? Я постарался не выдать своих чувств голосом. Не знаю, легкомысленно пожелал плечами Алаё: "Великий Аттина разберется». Я промолчал. Девчонка просто не имела представления, насколько страшна песчаная буря. Пострадать могут все: и люди, и техника, причем пострадать летально. Хир-хир! К нам подбежал лысый паренек в военной форме. За ним быстро сказала Алая. Парень привел нас к слону Атина старику с повязкой и суровой женщине. Тут же были и почти все остальные бойцы отряда Атина. Нам надо защищать генерала Рудо, перевела речь Атина Алая. Песчаная буря на этот раз не так уж сильна, поэтому мы должны справиться без проблем. Машины надо подвести сюда и Виверс. Вдруг воскликнул старик сканер, смотря в небо. Его повязка мигала загадочными рунами. «Ткачи!» – испуганно перевела Алайо. "Это маленькие птички. Их очень много и оменк". Атина заметно помрачнел и начала давать быстрые приказы. Часть людей убежала, а оставшиеся достали оружие и выстроились вокруг суровой женщины. Видимо, это и есть генерал Рудо. Я тоже вынул саблю. Слон подошел и что-то сказал Аллайо, затем кивнул мне. Генерал говорит, что людей очень мало, он не может выделить никого на мою защиту и оставляет это тебе. Девочка со страхом посмотрела на меня. Не бойся, прорвемся. Я пару раз махнул саблей. Бой с гиенами позволил мне неплохо привыкнуть к оружию. В это же время суровая женщина села на колено и приложила руки к земле. Песок тут же разошелся в стороны, и перед ней начала образовываться яма. Так, значит, она маг земли. Позади ревел мотор темнокожие парковались. Несколько бойцов бегали между машин и накрывали их плотной тканью, кое-кто из магов крепил концы к земле. Я отвлекся от наблюдения, услышав стрёкот. Один из магов соседней группы Бросил вверх воздушную сферу, которая взорвалась и более-менее очистила небо. И то, что я увидел, мне не понравилось. Птицы много, очень похожие на воробьев, только желтые. Очень много, они просто застилали небеса. Ткачи летают очень большими стаями стуча зубами от страха поведала мне Алаё. Но будто одной проблемы мало, сразу за ткачами в нашу сторону мчался песчаный шторм. Я кинул быстрый взгляд на суровую женщину. Она продолжала углублять пещеру, к ней присоединились еще двое магов. К нашей группе вплотную подошли еще две Одна во главе с пухлой женщиной, другая с очень тёмным, почти чёрным стариком. У них нет магов земли, поэтому они спрячутся с нами, прошептала Алая со страхом, глядя на Ву в соседней группы. Ветер усиливался, созданная брешь в пыльной стене давно закрылась. Песок бил в лицо и мешал обзору. Я сжимал рукоять сабли и ждал, Меня назначили в зону позади ямы. Как я понял, чтобы защититься от бури, мало просто выкопать яму, нужна большая глубина, плотные и очень крепкие стены, и для этого требуется время. Нельзя позволить ткачам отвлечь суровую женщину. С машинами позади тоже не все так просто. Поверх ткани появились железные скобы а поверх них деревянные навесы. Все это сплеталось каким-то хитрым образом, и хрен вообще знает, как африканцы придумали подобную защиту. Вдали раздались первые крики, ткачи долетели. Я отодвинул алойза за спину и прищурился. Милькнула желтое, я резко взмахнул саблей. Раздался писк, меня обрызгало кровью. Со всех сторон послышались похожие звуки. Ещё одно жёлтое пятно взмах. Кровь попала мне в глаз, чёрт. Почувствовал быстрое движение. Алая какой-то тряпочкой вытерла мне лицо. Я сосредоточился. Вокруг бушевал песок, ни хрена не видно. Яменк, идём вперёд. Яма почти готова, крикнула мне прямо в ухо девочка и привлекла внимание от кочей. Сразу штук пять накинулись на нас. Двоих я убил мгновенно, но остальные успели клёмями или когтями расцарапать мне единственную руку уроды. Я зашагал вперед к яме. Ткачей становилось все больше, я чаще пропускал атаки и как бы ни старался защитить Алаю, ее тоже успевали ранить. Где-то в небе пылал огонь и вспыхивал свет, но я старался не отвлекаться. Дошел до ямы, увидел сбоку слона, который принял боевую форму, трехметровый серый гигант с коботом, при этом его скорость поражала. Каждый удар рукой размазывал фарш десятки птиц. С другого края стоял Атина под защитой своих демонов. Но чудище были не единственным его щитом. Перед ним висел черный жидкий шар, из которого непрерывно выстреливали капли и протыкали ткачей. В небе особенно ярко вспыхнул свет, я разрубил бросившуюся на меня птицу и поднял голову. В воздухе сражались другие главы: женщина и черный старик. Первая буквально пылала, волнами распространяя пламя, а второй стоял в облаке светлячков, которые непрерывно уничтожали ткачей. Блин, сильны гады. Я нащупал ногой ступеньку и начал спускаться вниз в яму. Лестница была крутой, и каждый шаг мог стать последним, но я старался не оступаться. Еще и за девочкой следил Ткачей стало заметно меньше, плюс рядом шли другие воины. В какой-то момент птицы перестали нападать. Я вздохнул с облегчением, когда понял это. Повернулся к Калае. Она зажимала кровоточащие раны и негромко хныкала. Я оглянулся. Впереди, позади, рядом, везде осторожно с опаской шли уставшие люди. "Поти, потерпи немного", подбодрил я ее. "Если бы мог, подхватил бы, но скорее всего грокнусь". Наконец мы спустились и оказались в просторной комнате. У стены сидели обессиленные маги земли во главе с суровой женщиной. Я поразился глубине ямы. Лестница выглядела очень длинной, а выход наружу казался маленьким квадратиком. И я нашел свободное местечко у стены и помог Алая устроиться там. Люди продолжали спускаться и занимать пустые пятачки, и вскоре просторная комната оказалась забита. "Смотри", прошептал Алая, – она сидела, прижавшись ко мне. Я глянул на выход. По лестнице спускались главы других групп вместе со слоном, а позади ползла черная клякса атина. Когда они сошли со ступеней, им сразу нашлось место, а выход никто не закрыл. Я сидел на твердом полу, прислонившись к плотной стене и смотрел через проход высоко вверху, как бушует шторм, иногда бросая в нашу яму песок, но он не долетал до комнаты. Маги убирали его на подлете. Еды сюда никто не притащил, все в машинах осталось. Поэтому пережидали бурю голодными, хоть вода почти у каждого была. Расскажи про свой город, про клан, шепотом попросила Алайо. Она уже перевязала свои раны и сейчас обрабатывала мои. Хоть реген улечил меня, но не так быстро, как хотелось бы, и от боли не избавляет. Все тело ужасно болит. Я замешкался с ответом. Вроде и нет с нами слухача, и говорю я на русском, но все равно страшновато, могут и еретиком назвать. Но пофиг. Я начал говорить про город отца, но при этом описывал больше Сангис. Аллая завороженно слушала, а на меня накатила тоска, соскучился я как-то. Песчаная буря часа два шла. Наверное, не знаю. А потом, когда темнокожие посланцы окончательно убедились в безопасности, мы начали выходить. Ух, я с трудом встал, ноги жуть как затекли. Помог девочке подняться. "Твои раны почти зажили", удивилась она. "Я довольно живучий", вымочено улыбнулся. "Остались только глубокие следы от клювов на руке, плечах и ногах". Но и они скоро закроются благодаря регенерации. Как оказалось, защита африканских инженеров вполне неплохо справилась. Жертвы среди техники были все машины засыпало, некоторые деревянные настилы и даже металлические скобы вырвало ветром. «Черт!» – коротко резюмировал я, когда мы подошли к нашему джипу. Он как раз и оказался среди редких жертв. Металлическая скоба расхреначила лобовое стекло. Я помог водителю вытащить железяку, мы более-менее убрали осколки, а потом темнокожий завел автомобиль. Работает, заметила Алайо с сомнением, глядя на джип. Только разве нам не будет тут? В это время позвали есть. Солнце уже клонилось к закату, а мы голодны. Короче, мы забыли про джип. а зря. Как оказалось, в пустынной местности без лобового стекла тяжко. Надо бы поменять машину, грустно сказала мне Алая, прикрывая рукавом глаза от ветра. Несколько воинов погибло. Должны быть свободные машины. Я мысленно пожалел бедного водителя и посмотрел в окно. Африка за короткое время успела надоесть мне до чертиков. Побыстрее бы уже домой. Ай! Камешек из-под колеса встречного внедорожника влетел в окно и метко врезался мне в голову. Дай! Алая приложила платок к моему рассеченному лбу, пока я шипела от боли. Ну что за невезение, надоело. Вскоре мы остановились на ночлег. Автомобили образовали круг, в центре которого установили палатки. Ночью было неспокойно. Я залез в палатку и там дрожал от холода. Фонарика мне не досталось. все растащили те, кто ночью дежурит. Было темно, хотелось нормально пожрать, холодно до чертиков. А еще постоянно раздавались какие-то звуки, визги, крики, иногда выстрелы. Я тысячу раз проклял чертову Африку. Ненавижу. Утром чувствовал себя разбитым. Не выспался, голодный, еще и продрог. Хотелось послать всех на хрен и забежать. Вот именно, сделать я ничего не мог и бессилие давило. Ты как? Ко мне подошла завернутая в одеяло Алайо. В руках она держала кружку с чем-то горячим. Плохо, пожаловался я. Это еще хорошо. Вот если бы палаток не было и одеял, я поежился, не хочу даже думать. Завтрак не радовал разнообразием. Суп с мясом пресный. Я жевал и старался отгонять мысли, что скорее всего жру одну из вчерашних гиен. Если все будет нормально, мы к вечеру доедем до места. Обрадовала меня Алая. Ну наконец-то, облегченно выдохнул я. Поскорее бы. После завтрака мы выехали. К счастью, нам выделили новую машину с целым стеклом. Первые часы все было нормально. Я даже думал, что может, все, больше не будет опасностей. Но нет. Когда мы проезжали мимо тропического леса, на колонну машин набросились змеи. Мы с Салой оказались в довольно защищенной зоне, поэтому проехали почти без проблем. Водитель и боец на передних сиденьях пару раз пальнули из пистолета в окно, да и все. Как оказалось позже, одним из первых помер наш старый водитель. В его джип змея запрыгнула через выбитое стекло. Дальше на нас напали грызуны. Но на этот раз их заметили раньше, и мы успели подготовиться к битве. Пришлось помахать саблей хоть против мелких противников и было сложно. После них атаковали опять ткачи-воробьи, но с ними быстро справились командиры городов. Мы не успеваем, пожаловалась Алайо на вечерней стоянке. Только завтра доедем. Harpian. Я натурально зарычал. "Да же за хрень. Не очень далеко от Андрея высоко в небе, сидя внутри огромного модифицированного дрона, летели трое. Опасность справа летит стайка качей, слева сокол раздлось у них в ушах. Вуш! Из кабинки вылетела золотая волна, уничтожая всех качей на пути. Флоп! Раздался приглушенный выстрел, и орел полетел вниз, подстреленный. Стрелок прокрутил в руке пистолет. "Когда мы уже спустимся?" пробормотал Топор. Он сидел закрыв глаза и боялся. С детства у него была боязнь высоты. «Еще не скоро", ответила Мэй. "Я так и не поняла, куда они камень подавления спрятали, пока летим к городам". Топор сжал зубы. «Фэн, спереди и правее какие-то насекомые летят. Мэй сидела и внимательно следила за полетом Фена, иногда проверяя, как там Андрей. На экране замигал значок, она кликнула на него, и с ней связалась одна из ее людей. "Глава, наши рейдеры нашли похищенного Антона Красова, кого не поняла Мэй. Он пропал, когда корабль с президентами упал. Его взяли в плен, он смог сбежать, но сильно ранен. Где? Лекарей пошлю. Тут же среагировала Мэй. Недалеко от города Красного Ангела. Поняла. Мэй отключилась и глубоко вздохнула. «Все страньше и страньше дела творятся. Ночь прошла отуратно. Меня тупо закусали комары. Огромные и очень неприятные комары, и было холодно. Всю ночь я почти не спал. Не знаю, как я не забил на всех и не полез в кольцо за тёплыми вещами, спреем от насекомых, вкусной едой баночкой колы. Как ты рано утром, когда я ненавидя весь мир в целом и в частности долбаный Африку, выполз из палатки, Ко мне подошла отвратительно бодрая и свежая Алайя. Плохо. Я чуть не пустил слезу. Я, Андрей Первый. меня как только не называли: Бенедикт Кровавый, Бенедикт Известнейший, Бенедикт Иисус Святой, самый крутой. Я один из сильнейших людей этой чертовой планеты. Почему я должен все это терпеть? «Ты чего так лицо кривишь?" поинтересовалась Алая. "Ничего, комары покусали". Буркнул я и пошел умываться. На удивление, остаток пути прошел спокойно. А когда я увидел вдали, через лобовое стекло блики от водной глади океана, я чуть не завыл от переполняющих меня чувств. Я столько терпел, столько превозмогал, и вот Скоро настанет мой час. Подождите, негры-националисты, Вы зря меня не убили, когда была такая возможность. Вы будете рыдать кровью и молить. "Эй", Аллаё помахала рукой перед моим лицом. "Не пугай, ты на психа похож". Машина замедлилась. Комары покусали. Просто комары.